Глава двенадцатая. Агнесса все еще стояла у окна, вглядываясь в опустевшую улицу. Солнце давно встало. Кажется, будет хороший день. Ей вдруг захотелось домой. Туда, где над дверью висит волшебный колокольчик. В уютную, чистую приемную, к полкам новеньких шкафов, на которых в строгом порядке расставлены книги и папки с документами. Там тепло, уютно. Ворон-волшебник блестит черным глазом, устроившись на каминной полке. Бесстрашный страж. Как же ей его отблагодарить? Надо будет купить бутылочку Бренди, самого лучшего, и навестить хозяйку дома. Она наверняка подскажет, что можно сделать. Домой. Она хочет домой. Вот только как же она пойдет по улице в одной пижаме? Просто перебежать? Накинуть халат? Нет. В ярко-алом бархате лорда рейллера она будет еще заметнее. Агнеса покачала головой, еще раз посмотрела в темные окна напротив, попросила: Помоги! И оказалась в своей спальне. Вот это да! Сначала обрадовалась, но уже через секунду от внезапно нахлынувшей паники стало невозможно дышать. Змеи, что если они еще там? Вдох, выдох, вдох, карр! Карр! кар Ворон влетел в спальню, сел на спинку кровати и, переминаясь с лапки на лапку, склонил голову. Посмотрел на нее прямо в глаза. Она поняла, что все в порядке. Змей внизу нет. «Спасибо!» Поклонилась, протянула руку, погладила истинно черные перышки. Карррр. «Каррр!» кар «Хороший мой, и что бы я без тебя делала, а?» «Так!» «Все, хватит прохлаждаться. У нее куча дел. Умыться, одеться, позавтракать или уже пообедать». На часах почти двенадцать Агнесса открыла шкаф. Сегодня она пройдется по магическим лавкам. Не стоит разочаровывать лорда Реллера. Он ведь почти согласился взять ее. Осталось чуть-чуть. Добиться, чтобы ведьмы к ней пришли. Составить психологические портреты, провести тестирование. Она справится». Бежевый костюм, удобные мягкие ботинки, сумка, визитные карточки. Кажется, все. Не успела она спуститься вниз, как в дверь забарабанились отчаянной силой. Тревожно зарыдал колокольчик. «Нужна наша помощь! Нужна наша помощь! Беда! Беда! Беда! Дзынь! Дзынь! Дзылинь! Помогите! Помогите!» Девушка ворвалась в приемную, дрожащими руками протянула визитку. Агнеса вздрогнула, увидев на карточке след от каблука. «Травы на все случаи жизни», прочитала она. «Да, да, это, это наша лавка. Вы были вчера у мамы. Спасите Дашу, слышите? Спасите ее, пожалуйста». «Успокойся». Агнеса уже капала что-то в стакан с водой. «Пей. Мама не в курсе, что ты пришла ко мне». «Правильно я понимаю?» «Нет, но мне все равно. Бабушка сказала, надежды нет. Таша...» «Успокойся, не кричи». «Что случилось?» Агнесса говорила ровным, спокойным голосом. «Сестра!» схлипнула девушка. «У нее не просыпается сила». Услышав эти слова, Агнеса опустилась на диван. Ноги почему-то отказались ее держать. Она помнила все, как будто это было вчера. Пробуждение ее собственной силы. Тринадцать лет – роковой рубеж. Все знают, все ждут. Но никто не готовит девочек к тому, с чем им придется столкнуться. Все сидят, как сычи, по своим родовым гнездам и ждут. Единственное, что беспокоит старших – проснется эта проклятая сила или нет. Каков будет потенциал? А то, что эта чудовищная горячая волна, перекрывающая дыхание, может убить девочку. До этого никому, как правило, дела нет. Ни сочувствия, ни поддержки, не говоря уже о каких-либо методах или препаратах. Все справляются, всем тяжело. Твоя сила должна влиться в силу рода. Старайся, борись, оправдай надежды и, самое главное, не опозорься. Агнеса вспомнила, как сама едва не погибла. Сутки, сутки невыносимой боли. В какой-то момент она решила, хватит и как у нее в 13 лет хватило на это сил и решимости. Она смогла сделать глубокий вдох. Сладкий, ледяной воздух хлынул в легкие. Крик облегчения. Уже потом в университете, изучая различные методики дыхательных гимнастик, поняла, что интуитивно делала все правильно. Тело перестало выжигать изнутри. Тишина, покой, шепот бабушки над головой. «Ушла! Сила ушла!» «Ты оказалась слишком слаба», — разочарованно бросила мать. «И вот теперь, в Лидоре, легендарном городе ведьм, единственном месте, где официально разрешены полеты на метле, такая же тринадцатилетняя девочка задыхается от боли». «Карр! Карр!» — Агнеса вздрогнула. Крик ворона вырвал из воспоминаний. «Спасибо», — пробормотала, очнувшись. «Вы поможете? Пожалуйста, надо торопиться!» Огромные зеленые, влажные от слез глаза девочки, смотрели прямо в душу. Сколько же ей лет? Не больше шестнадцати, наверное. И столько надежды во взгляде. А она? Что? Что она может сделать? «Меня же на порог не пустят!» Агнесса сжала голову руками, запустив пальцы в безупречно уложенные волосы. Это была чистая правда. Ведьмы остаются одни со своими дочерями. Это закон, обряд, ритуал. Мама и бабушка, и никто, даже верховная, не имеет права вмешаться без их согласия. Бабушка сказала, ей все равно, будет ли Таша ведьмой, лишь бы жила. Агнесса вскочила, заметалась по комнате правильно жизнь что может быть важнее схватила саквояж, сгребла пузырьки проверила на месте ли капсулы маятник музыкальная шкатулка все она готова пошли она схватила девчонку за руку и потащила за собой скорее зынь дзынь дзилень! бежать нестись лететь спасать звякнул колокольчик Они выбежали на улицу. Юная ведьма раскинула руки. Поднялся ветер. «Амаре! Рердин! аймор, Деришердан!» В руках девочки появилась метла. «Садитесь! Ну!» Но... Агнеса застыла, как вкопанная, не веря собственным глазам. Но ну, я не ведьма!» «Да какая разница! Я ведьма! Садитесь!» Ветер в лицо, держаться не за что. Она тогда уронит все, что взяла с собой. Холодно, страшно. Высоко! а, -а, -а! Бум! Бабах! Они приземлились. Саквояж упал, раскрылся, пузырьки запрыгали по камням, благо не разбились. Как Агнеса подозревала, благодаря тому, что ведьма зашептала какие-то заклинания... Они быстро собрали все в четыре руки и, подхватив тяжелый саквояж, вошли в дом. Хозяйка Лавки держала дочь за руку. «Держись, милая, держись!» Седая старушка с синими глазами вжалась в кресло, но как только дверь открылась, вскочила. Легко, грациозно. Прямая спина, властный взгляд. Агнеса почему-то подумала о том, что эта женщина в молодости была очень красива. «Мама, выгони их!» Та, что держала девочку за руку, шипела, будто змея. Лицо ведьмы, которое еще вчера любезно улыбалась им, Сырен, исказилось от злобы. «Ты же понимаешь, что происходит?» Холодно осадила старуха собственную дочь. «Бабушка!» Девушка, имени которой Агнесса так и не спросила, бросилась к старухе. «Сделай, что можешь. Я даю клятву рода что мы будем благодарны при любом исходе. Обратилась к гости пожилая ведьма, обняв старшую внучку. Агнесса кивнула. «Достать маятник? Как зовут девочку?» Вспомнила. «Таша». «Не бойся, я помогу. Верь мне. А теперь смотри. Смотри на маятник». Она подняла руку. Перед лицом девочки закачался прозрачный камень на тонкой цепочке. «Туда? Сюда? Туда?» «Сюда, туда, сюда, тик-так, тик-так, тик-так. Смотри, следи за ним взглядом. Хорошо, умница, дыши. Вдох, выдох, вдох, выдох. Хорошо, не бойся». Агнесса взглядом указала старшей сестре, той, с которой они вместе летели на метле, Не забыть спросить, как зовут. На шкатулку. Попросила одними губами. Открой. Крышка откинулась. Тихо зазвенели хрустальные колокольчики. Это хорошо. Расслабляет. Успокаивает. Девочка задышала ровнее. Посиневшие губы стали белыми. Еще немного и начнут розоветь. Отлично. Жизни уже ничто не угрожает. Теперь можно попробовать сохранить силу. Но что-то мешало Агнессе двигаться дальше. Она знала, что твердое убеждение в том, что кем бы ты ни родился, ты имеешь право выбирать сам. «Уйдите. Оставьте нас одних. Пожалуйста!» Твердым голосом попросила психолог. «Что? Да как ты смеешь?» Снова зашипела хозяйка лавки. Девочка дернулась и снова начала задыхаться. «Мы уходим!» Старшая из рода взмахнула рукой, и все трое исчезли. «Тише, тише! Все хорошо, все хорошо. Мы с тобой вдвоем. Меня зовут Агнеса Пресси. Я помогу тебе, обещаю. Смотри на маятник. Дыши, дыши!» Туда, сюда, туда, сюда, туда, сюда. Тик-так, тик-так. Вот так. Умница. Ты умница, слышишь? Ты у меня герой. Слабая, еле уловимая улыбка. В глазах благодарность и любопытство. Отлично. Очень хорошо. Ты хочешь быть ведьмой? Говорить ты не можешь. Кивни или помотай головой. Только аккуратно. Кивнула. «Если ты хочешь быть ведьмой, значит, любишь свою силу. Она стучится к тебе. Впусти ее. Не бойся. Я знаю, жарко. Тяжело дышать и очень больно. Вот здесь». Агнеса положила ладонь девочки на грудь. В глазах ребенка уже не плещится ужас. Губы стали розовыми, руки теплыми, дыхание в норме. Надо пробовать. Чем быстрее это закончится, тем лучше. Спрятала маятник. Он больше не понадобится. Зажгла свечу. Капнула в аромалампу пару капель мятника шептуна. Две-три минуты, и девочка впадет в состояние, когда будет все осознавать, но практически ничего не чувствовать. Всего несколько секунд. Потом это пройдет. Это, безусловно, риск. Но она с кем только не консультировалась. Никаких побочных эффектов быть не должно. «Давай попробуем. Вместе». Смотри мне в глаза. Возьми меня за руки. На счет три. Раз, два, три. Все прошло хорошо. Таша приняла свою силу. Пострадали лишь окна лавки. Вылетели. Ну и погода испортилась. Над Ледором сверкали молнии. В такой ливень лететь на метле не очень удобно. Благодарный ведьмы, вытирая слезы от счастья. «Вызвали госпожи Агнесси Пресссе такси. В машине куда удобнее, в конце концов. Она же невидима».